Глава вторая. Холодно стало еще в поезде задолго до появления Уокса. Сидя возле окна и кутая шаль, на которой настояла мать, и которую Силь сначала отказывалась тащить с собой, она прятала нос в шерстяную, местами погрызенную молью материю, и тщетно пыталась согреться. Даже чай, за которым сходил от проводника, очень недолго дымился в стакане и остыл моментально. Собственно, не мудрено, что все складывалось именно так. В это время года поезда ходили уже летнего типа, и выезжала Силь из залитого солнцем утопающего в весенних цветах города, а въезжала в край которой, казалось, зима уже покинула, а весна все еще находится где-то на пути к нему. Заблудилась, должно быть. Первым делом, сойдя с поезда и сразу же задрогнув, Силь скрылась в здании вокзала, посетила дамскую комнату, чтобы достать из саквояжа и надеть на себя длинную кофту, поверх которой еще и шаль повязала, крепко стянув на поясе узлом. Меньше всего ее сейчас волновало, как выглядит и что подумают люди. Как далеко отсюда находится фабрика, понятия не имела. Не знала она и того, на чем туда будет добираться. Нужно ли говорить, что на вокзале ее никто не встречал. Вдобавок ко всему, еще и дождь начал накрапывать, благо, пока он не собирался становиться сильнее. На стоянке дирижансов Сильвия узнала, что нужный ей, конечная остановка которого, та самая фабрика теней, отправляется через два часа. И это ей еще повезло, что вообще она на него успела, потому как ходили они раз в день. Два часа до отправления дилижанса Силь просидела в холодном здании вокзала. Денег с собой у нее было так мало, что даже чай, что не выдержала и купила в буфете, оставлял существенную брешь в бюджете. А уж на румяные пирожки так и вовсе оставалось только смотреть и заметно облизываться. Все, что прихватила с Яснова из дома в дорогу, она съела в поезде за два дня пути. И с утра у нее маковой росинки не побывало во рту. А время меж тем близилось к обеду. Чем-то она вызвала недовольство усатого кучера, когда тот закидывал ее саквояж в багажный отсек дилижанса. «Ну да, тяжеловат, так она уехала из дома не на пару дней». Собираясь дорогу, Сильвия продумала все до мелочей, зная точно, что ничего из необходимого ей на новом месте не предоставят. В карете было душно и ужасно тесно. С двух сторон ее поджимали неряшливо одетые тетки, которые еще и переговаривались между собой, словно сил тут и не было. Благо, сошли они примерно через час пути. Постепенно все остальные пассажиры бы выходили на нужных им станциях. И в дилижансе она осталась одна. А ехали они уже без малого три часа. Лукавил мистер Говер, когда рассказывал, что фабрика располагается за городом. Сильвия сказала бы, что находится та у черта на куличках. Карета дернулась и замерла. Сильвия выглянула в окно и ничего, кроме ухабистой дороги и простирающегося по бокам поля, не обнаружила. «Приехали, мисс!» Все тем же недовольным тоном, с которым не расставался всю дорогу, сообщил кучер, распахивая дверцу и снимая ее с с крыши. «Как приехали?» Где же тогда станция? недоумевала Силь, выбираясь из все еще теплой кареты под мелкоморосящий дождь. Тут тебе и станция, и место прибытия. Усмехнулся в усы дядька. Видишь, дороги дальше нету, то под тебе пешком девица. Указал он куда-то вперед и был таков. Сел на облучок, стягнул, разворачивая лошадь, и тронулся в обратный путь, оставляя Силь совершенно одну. Как это нет дороги? Растерянно пробормотала она, не зная, к кому обращается. Не к одинокой же птице, что появилась ниоткуда и принялась кружить над ней как хищник над жертвой, хотя, возможно, так и было. Что-то за птица сель понятия не имела, таких больших и хвостатых раньше ей видеть не доводилось. Стоять и дальше под дождем было холодно, да и бессмысленно, дорога переходила в каменистый подъем. Должно быть, если идти туда, то где-то там будет фабрика. В любом случае, другого направления она не видела, да и возница указал в ту сторону. Подхватив тяжеленный саквояж, Селия двинулась вперед, и пока шла по утрамбованному, хоть и размокшему грунту, все ничего, получалось даже спешно. Но когда начался подъем, и на пути ее принялись вырастать огромные камни, обходя их, она цеплялась волосами и одеждой за колючие кустарники, и идти стало гораздо сложнее. Кроме того, саквояж она уже тащила из последних сил, но благо хоть согрелась от натуги, только волосы вот промокли, и Сель даже боялась представить, как жалко должно быть сейчас выглядит. шаль от питавшейся влаги стала в два раза тяжелее и давила на плечи, как и издавала не самый приятный аромат прелой шерсти. К тому времени с хмурого и низкого неба сыпало что-то среднее между крупным туманом и мелким дождем. Дорога осталась далеко внизу, но когда Селя становилась передышку с сожалением оглядывая мокрый грязные грязный саквояж, то уже густой туман. Он не мешал видеть, что там впереди, разве что начали проступать неясные очертания чего-то большого и бесформенного. Безотчетный страх шевельнулся в груди девушки, но она его прогнала. «В конце концов, там ее ждут, должны ждать. И кругом люди». Где кругом, ответь затруднялось, но впереди-то уж точно. Пусть они и маги, но прежде всего люди. Подавив тяжкий вздох и уже ненавидя, Квояж всей душой сель склонилась, обхватила ручку, Чувствуя, как саднит ладони, И уткнулась лбом во что-то большое и черное. Это явилось такой неожиданностью, Что, не удержи ее, сильная рука скатилась бы вниз И разбилась бы о камни. Благо, это большое и черное оказалось руками и ногами. Да и вообще, пути преградил мужчина в черном длинном плаще, из-под которого выглядывали резиновые сапоги. Эх, ей бы сейчас такие, а то туфли окончательно промокли, как и ноги в них. Дай бог, чтобы выжили эти и другие. Закончив осмотр плаща и ног мужских, Селли решила изглянуть вверх. Лучше бы она этого не делала. А так и остановилась где-то в районе груди обладателя плаща, куда и упиралась взглядом, не задирая головы. Перед ней стоял настоящий гигант с широченными плечами. В отличие от ее, его черные, как смоль, волосы были абсолютно сухими и торчали во все стороны. Лохматый, словно черт, всплыло в голове сравнение. И глаза темнее ночи, что аж зрачки не разглядеть. И смотрит так, будто перед ним преступница, а не слабая женщина. Ну, может, и не такая слабая, но на лбу же у нее не написано. И вообще весь он какой-то страшный, угрюмый, даже злой. «Уж не насильник ли?» — мелькнула запоздалая мысль. Но пугаться после столь тщательного осмотра было поздно. Да и действовать лучше нахрапом. Эта стиль давно усвоила. — Не хотите уступить дорогу? — с вызовом спросила она, вовремя догадавшись бросить его руку со своего плеча, которая та все продолжала сжимать. — Куда идешь? Не меняясь в лице, спросил мужик голосом, удивительно гармонирующим с его внешностью. — У таких типов и голос должен быть ужасно низкий и хриплый. Туда — Туда, — указала Сильвия вверх за его спину. — На фабрику, значит? — кивнул он «А в этом богом забытом месте есть еще что-то?» «Фабричный поселок», — прозвучал равнодушный ответ. С этими словами он подхватил ее саквояж и молча двинулся вверх по тропинке. Если Силя удивилась, то помешала этому чувству невольная радость, что хоть и в таком неприглядном виде, но обзавелась помощником. Оставалось только бодро шагать следом за незнакомцем, чтобы не отставать. Задавать вопросы тому как-то не хотелось. Да и что-то подсказывалось, сель, что отвечать на них он не собирается. Ничего, совсем скоро она окажется в тепле и сухости на попечении племянника мистера Говера и забудет о том, как пришлось добираться до фабрики. Совсем скоро растянулась еще не меньше, чем на полчаса пешей прогулки. Хорошо, хоть подъем прекратился, теперь цепляясь за кустарники, лавируя меш камней, сели уже не задыхаясь, но все же ощущая привкус крови во рту. А еще дикую усталость, что буквально валила с ног, и мерзкий туман уже надоел до такой степени, что девушка сомневалась, от точно ли провела в этом крае каких-то полдня. Оставалось добавить ко всему этому, насколько она проголодалась, что даже мысли ойде вызывали обильное слюноотделение, и картину ее состояния можно считать полной. От усталости она даже не могла сосредоточиться на том, что вокруг стали появляться какие-то строения. Хотя, возможно, с первого взгляда эти приземистые каменные домишки, слепленные друг с другом разной высоты и ширины, показали до такой степени нелепыми и даже карикатурными, что она сама старалась на них не смотреть. Казалось, что они отвалились от чего-то большого, да так и остались лежать на земле. Теперь от главной тропинки, по которой она продолжала следовать за широкоспинным провожатым, нежшим ее саквояж, словно пушинку, начали во все стороны отвлетляться тропинки поуже, но все такие же каменистые. Они и петляли меж всех тех же странных домишек. Но людей, кроме них, на улице не было. Впрочем, это и понятно. Стоял разгар рабочего дня, да и погода не располагала к прогулкам. Наконец-то из тумана вынырнуло оно, вернее, он. Поистине огромный замок. Такой огромный, что большую часть его скрывал тот же туман. Да даже если не скрывал бы, охватить с такого расстояния весь его взглядом было бы невозможно. Но даже он казался крохотным на фоне тех скалистых исполинов, что возвышались со всех сторон, уходя вершинами в небо. Теперь Силь поняла, что видела издалека эти скалы практически без растительности. Тем временем они приблизились к воротам, которые протяжно заскрипели и металлически заскрешетали, когда их отворял чернявый гигант. Отворот вела дорога, выложенная булыжниками, и упиралась она в гигантскую дверь со смотровым окошком. Стоило им приблизиться к двери, как окошко тут же распахнулось, но лица в нем сильнее разглядело. Зато, кажется, это умудрился сделать ее проводник, ведь кому-то же он сказал «Свои, отворяй». Но даже когда дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы в проем они могли протиснуться друг за другом, Сильвия никого не увидела. Чудеса, да и только. Дальше сама. Поставил провожатый ее саквояж на плиточный пол и собрался уже уходить, мазнув по ней колким взглядом. — Постойте! — остановила его Силь. — А вы не подскажете, как мне попасть в отдел кадров? Обреченный вздох не заставил себя ждать, и незнакомец снова подхватил ее саквояж. Только тут Силь обратила внимание, что из себя вообще представляет помещение, в котором оказалось. Малюсенький холл с довольно низкими потолками. Совершенно без окон, так что оставалось непонятным, чем он вообще освещается, потому что свечей тут она тоже не заметила. Но все было видно отлично, хоть рассматривать что-то еще, кроме зеленоватых капсул, расположенных полукругом и напоминающих огромные желуди, было и нечего. К одному из таких желудей ее и подвел провожатый. Силь едва сдержала крик, когда половина желудя просто исчезла, открывая полую внутренность, куда и проследовал первый ее саквояж. А потом и саму ее довольно бесцеремонно туда же втолкнули. «Кадры», — произнес гигант, и теперь Силь вместе со своим саквояжем оказалась замурованной в желуде. Благо, ненадолго, даже еще сильнее испугаться не успела. Почти сразу же та же самая половина снова исчезла, приглашая Силь выйти во вполне себе обычную комнату с двумя столами и множеством стеллажей. Один из столов пустовал, а за вторым сидел племянник мистера Говера. Хоть Силь его и не видела ни разу до этого, но не сомневалась, что это был он. Сходство было на лицо, разве что этот круглый паренек был гораздо моложе мистера Говера, совершенно лысый, в круглых очках. Но лицо он будто скопировал у дяди, как и добродушное выражение. Увидев, ее секретарь первым делом покраснел, как вареный рак, а потом засуетился так, что часть бумаг с его стола полетели на пол. Даже не посмотрев на них, он вскочил и затараторил высоким голосом. «Должно быть вы, мисс Сильвия, который писал мне, дядюшка, но я вас ждал только завтра и собирался сам лично ехать встречать на вокзал». «Ну, извините, что прибыла уже сегодня». Едва сдерживая смех, до такой степени потешно выглядел оправдывающийся и отдувающийся молодой толстячок, ответила Силь. «И никакая я не мисс, а просто Сильвия. А вы?» Вопросительно взглянула она на него, пытаясь придать своему лицу по возможности милое и кроткое выражение. «Я Дин! Дин Говер!» — поправился толстячок, племянник мистера Говера. «Приятно познакомиться, Дин!» Без лишних церемоний протянула ему руку силе, как можно крепче пожала ее. При этом она старалась не обращать внимания на то, как дрожит ее рука. Но это заметил секретарь. «Присядьте, Сильвия!» Вновь засуетился он, выдвигая для нее стул и смахивая еще часть бумаг со стола. «Должно быть, вы очень устали!» «Не то слово!» Не стала спорить с с удовольствием опустилась на стол, чувствуя, как гудят ноги. «Путь к вам не близкий», — посмотрела она почему-то на свой саквояж, словно именно он и был свидетелем правдивости ее слов. «Собственно, выглядел последний так, будто в путешествии находился не меньше месяца». Но «Ну, «Ничего, ничего», — приговаривал Один наливая ей зачем-то полный стакан воды и расплескивая добрую треть, пока подносил. «К работе вам приступать только завтра, а сегодня можете отдохнуть. Если позволите, я быстренько закончу с делами и провожу вас в отведенный вам домик». У Сильвии мелькнула мысль. Уж не те ли нелепые глыбы он называет домиками, но морочить голову ни себе, ни ему раньше времени не стало. В конце концов, от нее сейчас ничего не зависит, и больше всего Силь хотелось помыться, наесться и немного поспать. В поезде последние удавалось плохо, потому как добрая половина пассажиров в вагоне подобрались храпящие. Зато вскоре она обретет собственное жилье, где уж точно сможет засыпать в тишине и покое.